Даже человек средних способностей, упорно занимаясь одним предметом, непременно достигнет в нем глубоких познаний, поставив себе одну единственную цель и полностью ей отдавшись. Я добился таких успехов, что к концу второго года придумал некоторые усовершенствования в химической аппаратуре, завоевавшие мне в университете признание и уважение. Вот тогда-то, усвоив из теории и практики естествознания все, что могли дать мне ингольштадтские профессора, я решил вернуться в родные места. Но тут произошли события, продлившие мое пребывание в Ингольштадте. Одним из предметов, особенно занимавших меня, было строение человеческого и вообще любого живого организма. Где, часто спрашиваю я себя, таится жизненное начало? Вопрос смелый и всегда считавшийся загадкой, но мы стоим на пороге множества открытий, и единственной помехой является наша робость и леность. Размышляя над этим, я решил особенно тщательно изучать физиологию. Если бы не моя одержимость, эти занятия были бы тягостны и почти невыносимы. Для исследования причины и жизни мы вынуждены обращаться сперва к смерти. Я изучил анатомию, но этого было мало. Необходимо было наблюдать процесс естественного распада и гниения тела. Воспитывая меня, отец принял все меры к тому, чтобы в мою душу не закрался страх перед сверхъестественным. Я не помню, чтобы когда-нибудь трепетал, слушая суверные росказни или страшился призраков. Боязнь темноты мне была неведома, а кладбище представлялось лишь местом упокоения мертвых тел, которые изобитались красоты и силы, сделая из добычи червей. Теперь мне предстояло изучить причины и ход от того разложения и проводить дни и ночи в склепах. Я сосредоточил свое внимание на явлениях, наиболее оскорбительных для наших чувств. Я увидел, чем становится прекрасное человеческое тело. Я наблюдал, как превращается в тлен его цветущая красота. Я увидел, как все, что радовало глаз и сердце, достается в пищу червям. Я исследовал причинные связи перехода от жизни к смерти и от смерти к жизни. Как вдруг среди полной тьмы блеснул внезапный свет, столь ослепительный и вместе им ясный, что я потрясенный открывшимися возможностями, мог только удивиться, почему после стольких гениальных людей, изучавших этот предмет, именно мне выпало открыть великую тайну? Напомню, что эта повесть не бред безумца. Все, что я рассказываю, так же истинно, как солнце на небесах. Быть может, тут действительно свершилось чудо, но путь к нему был вполне обычным. Ценою многих дней и ночей нечеловеческого труда и усилий мне удалось постичь тайну зарождения жизни. Более того, я узнал, как самому оживлять безжизненную материю. Изумление, охватившее меня в первые минуты, скоро сменилось безумным восторгом. После стольких трудов достичь предела своих желаний в этом была для меня величайшая награда. Мое открытие было столь ошеломляющим что ход мысли, постепенно приведший меня к нему, изгладился из моей памяти, и я видел лишь один конечный результат. Я держал в руках то, к чему стремились величайшие мудрецы от начала времен.